Глава 8. Конечно, взять и уйти вот так с бухты-барахты было невозможно. С собой нужно было брать только самое необходимое, но этого необходимого набралось столько, что не в раз поднимешь. Тогда я безжалостно выбросила все вроде бы нужное, а на самом деле такое, без чего можно было обойтись, стало полегче. Для до глаз я велела нашим мастерицам пошить для Ири Несколько нарядных платьев, белье, Дескать, растет, как сорняк, все уже мало. А у портного в ремесленном квартале заказала зимнюю одежду из тёплой шерсти и толстого сукна. А еще прочные башмаки, якобы в подарок на зимние праздники, матушке и сёстрам. Все знали, сколько у меня родни, поэтому и не удивлялись, только кивали. Дескать, да чего заботливая дочь, не забывает своих. Чулки мы с Ири и сами могли связать. И даже мужские штаны сшили. Опять же, суконные. Потому как под юбки. Ну, будем выглядеть, как капносено с капёшкой. Что за дело? Лишь бы не окочинить. Ну, а кроме запасной одежды, одеял, да припасов, нам и брать с собой было нечего. Жаль было оставлять бабушкино зеркало. Но не потащишь же его с собой. А потащишь, так разобьёшь. Золотом мы зашили в пояса. А часть я разменяла на серебро и медь. Серебро... Опять же припрятали поглубже. А медики пускай себе брякают в кошельках. Ну и запас лечебных трав я захватила. Весят они всего ничего. А вдруг пригодятся? «Сегодня?» — спросила я Ири. Она неотрывно смотрела за окно. Медленно-медленно падали снежные хлопья. Крупные, похожие на перья. «В деревне о таком снеге говорят. Зимняя королева перину выбивает. К своему празднику готовится». Помню, я в детстве всегда удивлялась. Неужели королева своими руками станет это делать? Наши знатные девицы подушку-то сами не перевернут, не взобьют, горничных зовут. Так положено, — объяснила мне тогда бабушка. Некоторые вещи нужно делать только самим, иначе ничего не выйдет. Так вот, зимняя королева снежную перину готовит, такую, под которой земле спать будет тепло и мягко. Весенние — Первоцветы собственноручно сажает и по лесу гуляет, Чтобы ручьи скорее текли, сугробы таяли, а деревья оживали Летние за урожаем следит, а собирают собирает жатву Не нами это придумано, не нам этот обычай менять А что люди у себя напридумывали? Дело десятое Четырем королевам с их королями до этого дела нет «Да», — ответила наконец дочь «Сегодня он уже не прекратится» Заморозки случались уже неделю подряд. Пару раз выпадал и снег, но тут же таял. Дороги развезло, но вот сегодня поутру земля схватилась уже по-настоящему. Замок крепко спал, когда мы пробрались в вторую башню и через потайной ход выбрались за стену. Я хотела было обернуться и попрощаться с местом, которое было моим домом столько лет, но Ири потянула меня за рукав. «Не оборачивайся, мама», — сказала она негромко. Нельзя, дороги не будет. Я невольно поёжилась, и не холод был тому причиной. По правде сказать, еще только-только подморозило, да еще и снег пошел. А когда он идет, почему-то не так зябко. Мы свернули на привычную дорогу, оттуда в лес, к оврагу. Небо затянуло тучами, но темно не было. Снег все валил и валил, а от него всегда становится светлее. Ири углублялась все дальше в лес, и я шла за ней след вслед. вслед как это делают волки. Даже если пустят по следу собак, они его не возьмут, сообразила я. До утра все засыплет, если снег не прекратится. А он не прекратится, Рассеви сказала. Значит, за ночь нам нужно уйти как можно дальше. Пока еще нас хватится, пока доложат герцогу, а то еще решат, что я к матери ушла. Нарочно я вчера говорила, что холодает. Надо ей обновки отнести до того, как мороза ударит. Пусть даже до праздников еще далеко. Хорошо бы так. Время выиграем. Прождут до вечера. На ночь глядя точно никого не пошлют выяснять, куда я запропала. Решат, что в деревне заночевала. А до следующего утра еще далеко. И никто ведь не подумает, что мы пойдем лесом. Тут только я поняла, что рядом со мной уже давно кто-то идет. Покосилась вниз и встретилась взглядом с молодым волком. Может, тем самым, с которым когда-то возилась Ири. «Может, другим. Их тут много. А я, повторюсь, их не различаю. Разве только Меченого отличу. У него приметный шрам на морде. Хромого до да белого. Их ни с кем не спутаешь. Ну и старую волчицу признаю, конечно. Ири, а мы точно сумеем пройти лесами до поместья герцогини?» Шепотом спросила я. «Конечно. Напрямик короче, чем по дороге», ответила она. Идем скорее. Нас проводят до полпути». Дальше уже не их охотничьи угодья. Им туда нельзя. Позже, когда я пыталась вспомнить это ночное путешествие, у меня ничего не вышло. Кажется, мы шли и шли. Я думала, придется петлять, обходя бурелом, перелезать через повольные деревья. Но волчья тропа словно сама собой стелилась под ноги. Я старалась не отставать от Ири, а снег засыпал наш путь позади. Очнулась я от того, что яркое солнце било мне в глаза. Оказалось, мы с Ири, обнявшись, лежим в яме под большим выворотнем, а по бокам, свернувшись клубками и укрыв носы хвостами, спят уже по-зимнему махнатые волки. Как мы тут оказались? Как расстилали одеяло и укладывались, я не помнила. Однако ведь не замерзли. Волк побольше, очень светлой масти. Это его я называла белым. Поднял голову, посмотрел на меня и зевнул во всю пасть, показав внушительные зубы. Второй, серо-бурый, тоже открыл глаза и потянулся. «Ири!» — потормошила я дочь. «Просыпайся». Еще минуточку». «Никаких минуточек. Сейчас снегу за толкаю. Она живо села, едва не стукнувшись лбом о торчащий корень, и огляделась. «Где мы?» — спросила я. «Мне-то откуда знать?» — пожала она плечами. «Давай поедим и дальше пойдем пока светло». «И в какую же сторону?» «Солнце. Вон оно. Значит, запад, вон там». Невозмутимо ответила Ири и по очереди погладила волков. «Спасибо, друзья. Бегите домой. Может, свидимся еще. Они точно так же по очереди лизнули ей в щеку, потом сунулись ледяными носами мне в ухо, развернулись и и потрусили куда-то в сторону. Должно быть, собирались сделать круг, а может, поохотиться надумали, кто их разберет? Я решила ничему не удивляться. Что толку? Весь день, лишь пару раз остановившись отдохнуть, мы шли через лес. Вот теперь-то пришлось и петлять, и перебираться через коряги, и я в который раз порадовалась тому, что мы отправились в лес в мужских штанах нацепить поверх них юбки, минутное дело. А вот карабкаться в этих самых юбках по буйракам, увольте. Жаль, переодеться мужчинами у нас бы не вышло. Я в бесформенной куртке, может, еще и сошла бы за парня, но не Ири. Стоит ей снять шапку, сразу станет ясно, что это девочка. Красивые мальчишки тоже встречаются, но ее с мальчиком никак не перепутаешь. Эту ночь мы каратали под большой елью, до самой земли, опустившей ветви. В этом уютном шатре мы прекрасно выспались на слежавшейся хвое, а на рассвете снова двинулись в дорогу. Странное дело». Я после первой-то думала, что шагу шагнуть не смогу. Не было у меня привычки к долгим переходам. Хотя, если подумать... В замке я ведь целый день была на ногах. Бегала туда-сюда, по бесконечным лестницам. А это всяко, не на кушетке лежать. Какая-никакая сила в ногах имелась. Другое дело, что замковые лестницы и зимний лес не сравнишь, но все же. Да и снегу было пока еще немного. Так, на палец. «Но то в лесу, а дорогу должно быть замело, пока еще укатают санями». «Вот и славно». «Тихо так», — сказала я почему-то шепотом. «Как это тихо?» — удивилась Ири. «Послушай, сколько птиц. Вон синицы трещат, а там сорока разоряется. Что-то сойками не поделила. Дятел стучит. Клёст, наверное. А это... Не разберу кто. Красногрудка, что ли? Белки стрекочут, деревья скрипят». Засыпают. Людей-то нет, пояснила я. Только ты да я. А -а -а. — Ири улыбнулась и взяла меня за руку. Так хорошо, правда. А то в замке с утра шуметь начинают. На кухне кастрюлями гремят. Катрина ругается. Собаки лают, кони ржут, слуги переговариваются. Там никогда тишины не бывает. Разве только поздно, поздно ночью? Нас, наверное, уже ищут. Она пожала плечами. Пускай. Не станут же они лес прочесывать. «Как знать», — пробормотала я. Герцог упрям, а поняв, что птичка упорхнула из клетки, может взбелениться и приказать искать нас денно и нощно. Желтогрудая синица спорхнула на ветку прямо перед нами и весело чирикнула, поглядев круглым черным глазом. Потом перелетела на другой куст и снова протенькала что-то задорное. Пойдем за ней», — дочь потянула меня за руку. «Она знает короткую дорогу». «Короткую для птицы?» — пыркнула я и потерла нос рукавицей. «Напрямик? Через буюраки. Ири посмотрела на меня сукаризной, но ничего не сказала. Холодала. А мы уже третьи сутки обходились без горячего. Я-то ладно. А вот Ири на сухарях и вяленом мясе не заболела бы. Увы, разводить бездымные костры я не умела. А и обычный-то распалила бы с большим трудом. Так что хотя бы о кипятке приходилось только мечтать. Синичка не обманула. Мы обогнули широкий распадок. Сверни мы туда. Выбираться пришлось бы долгонько. Выбрались на пригорок. «Мама, смотри, это оно?» Подпрыгнула Ири, показывая вдаль. Там виднелось какое-то строение, но... Я никогда не видела поместья. А гербов на флагах отсюда не разглядеть. Честно ответила я. Пойдем. Что бы это ни было за место... Может, там не откажутся обогреть усталых путниц. Эту ночь мы снова провели в лесу, и мне уже почти не было страшно. Наверное, человек ко всему способен привыкнуть, особенно, когда ему есть что защищать. Правда, какая я защита для Ири. Здесь, в лесу, я вовсе ни на что не способна. Только обнять ее покрепче и греть своим теплом. К поместью мы вышли следующим вечером. Это точно вотчина герцогини. Её гербы. Тихо сказала я. Только почему стандарты приспущены? Я уже знала ответ, но не хотела верить. Мы смиренно постучали у задней калитки. Ждать пришлось долго, но наконец пожилой сторож хрипло спросил. Чего надо? Мы пришли просить милости у ее светлости, пробубнила я, поклонившись и стараясь не показывать лица. Пойдите прочь, был ответ. Ее светлость третьего дня представилась. Ири вцепилась в мою руку. «Третьего дня. Значит, гонец уже мог добраться до герцога. Похороны матери — это не шутки. Значит, какое-то время ему будет не до нас. Господин, пустите хоть старушку обогреться», — смиренно попросила я. Мы с дочкой шли с такой дали, а оказалось... «Вот, возьмите». «Ходите уж», — вздохнул он, приняв монетку и отперев калитку. «Хм, с виду вроде не нищенки, одеты хорошо, да с поклажей». «Кто таковы будете?» Мы были в услужении у одной знатной дамы. Почти не погрешила я против истины. На нас выставили прочь, когда я отказалась отдать дочь ее сыну увеселения ради. Жалование нам задолжали за полгода, а все наше имущество при нас. Я когда-то прислуживала ее светлости. Вот, надеялась упасть ей в ноги, да попроситься хоть сюда мойкой. «Эх, вот ведь!» — помотал он седой головой. «Идите уж на кухню!» «Хоть горяченького хлебнёте. «Скажите, Финни, я дозволил». Толстая финна, копия нашей Катрины, Поворчала немного, потом выслушала мою историю, взглянула на Ири и покачала головой. «Господа!» — сказала она с отвращением и с грохотом поставила перед нами миски. «Творят, что хотят! Ешьте давайте, пока не остыло». Упрашивать нас не пришлось, и мы накинулись на еду. Готовили тут, может, и не так изысканно, как у герцога, но когда несколько дней живешь в сухометку и пустому кипятку разбудишь, Не то что сытной мясной похлёбки. «Что делать-то, думаете?» — спросила Финна, глядя, как Ири воскребает ложкой миску. Потом встала и налила ей добавки. «Я бы вас оставила. Все не так скучно одной. С горничными не поболтаешь. Носы задирают. Да только теперь неведомо, кто тут хозяйничать станет». «Может, никто. А может, его светлость кому-нибудь поместье пожалует, как знать. Ну, хоть много задержаться вы можете. отдохнете, а там видно будет. Мы и дальше пойдем, пока еще не так холодно», — сказала я. Хотя соблазн остаться и жить здесь теплее и сытости был ох, как велик. Но этот вот явится новый хозяин или простой гонец, узнает нас. «И как тогда быть? Уж лучше не рисковать», — «К востоку отсюда мой дядя живет. Может, приютит. Если задержимся, уж точно не успеем дойти. Снегопады зарядят. Ох, бедовые ваши головушки!» Вздохнула она. «Идите-ка спать. Девочка, я гляжу, носом клюет. Идите в каретный сарай. Там сухо. А лечь можете в сани ее светлости. Они ей всяко уже не понадобятся. Они на соломе же ночевать». Сани оказались роскошными. А еще... Еще их покрывала меховая полость, в которую так и тянуло укутаться. «Мам, но это же рабство! Отчаянно зевая, сказала Ири, когда мы задолго до рассвета уходили из поместья, разжившись на кухне кое-чем съестным. За такое небрежение я бы давно устроила слугам головомойку. «Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь, пускай. Я лучше буду воровкой, чем позволю тебе замерзнуть. Твердо ответила я. «Старая герцогини. Это уже не пригодится, так что либо слуги стащат, либо моль поест. Меховая полость, если ее как следует свернуть, оказывается не такой уж большой. А сколько там она весит? Всяко унесу. Понадобится. Я еще Ири себе на загривок посажу. И правда, этот краденый мех здорово выручал нас морозными ночами. Если и одеял соорудить что-то вроде шатра, а самим завернуться в пушистое покрывало, то можно спокойно спать. Не рискуя отморозить себе чего-нибудь. Мы уходили все дальше на запад. Теперь уже по дороге, потому что в лесу намело сугробы мне по подбородок, и пробраться по ним было невозможно. А вот ночевать под снегом оказалось очень даже славно, и тепло, и снаружи поди еще заметь. Но, конечно, когда представлялась возможность, мы забредали в деревне и на постоялые дворы. Где-то нас пускали на ночлег. «Где-то мы покупали припасов в дорогу, а кое-где даже удавалось помыться и постирать белье. Иногда нам везло проехать сколько-нибудь с попутным обозом. Санный путь уже открылся, и возчики обычно позволяли прокатиться немного, дать роздых усталым ногам, особенно за мелкую монетку. А как-то раз мы двое суток провели под сугробом. Такая разыгралась метель». «Мам», — сказала Ири, когда мы откопались и посмотрела на небо. «Дальше идти нельзя». «Скоро уже начнутся настоящие бури. Мы их не переждем. «Тогда надо добраться до ближайшего постоялого двора», — кивнула я. Придется пожить там. Надо ну, да я могу наняться с трепухой или судомойкой за кров и еду, чтобы деньги-то не тратить. Они нам еще пригодятся». «Я тоже могу на кухне помогать, убираться или там за птицей смотреть», — кивнула Ири. «За время нашего путешествия она похудела, осунулась, но странным образом сделалась еще красивее». Лица у нас обеих обветрились от холода, приходилось мазать на щёки гусиный жир. А еще Ири придумала протирать лица травяным настоем. От него мы сделались намного смуглее, чем были на самом деле. И если кто-то и ищет девочку с кожей белее снега, с волосами черными как смоль, алыми губами и глазами изменчивыми, как море, пускай сперва попробует разглядеть ее в этой вот заморашке с красным от холода носом, растрескавшимися губами и иним на бровях. «Одежда наша пообтрепалась и давно не выглядела новой». Ирина натягивала шапку до бровей, сверху обматывала шерстяным платком, одни глаза наружу. Так было в самый раз. Я поступала так же. В одной деревне еще до наступления холодов нам удалось купить овчинные душегреи, и теперь мы выглядели как заправские крестьянки. Нам повезло выйти к постоялому двору как раз вовремя. Уже собиралась буря? Должно быть, первая настоящая зимняя буря». Ветер был протяжный и страшно. Стонали деревья, по кронам шёл гулкий перещёлк. Это замершие сучи стучали друг от друга. Мела поземка, и уже сложно было отличить небо от земли, хотя до заката оставалось еще немало времени. «В такую погоду хозяин собаку на улицу не выгонит», — вздохнул хозяин, когда мы немного оттаяли и попросились на постой. «Только некуда мне вас поселить. Много тут таких. Хотите, на конюшне ночуйте. Она просторная». «Хотите прямо тут, на лавках?» «Мы можем и на лавках, почтенный», — кивнула я, шмыгая носом. «Да и на полу. А дело-то есть. Лишь бы не под открытым небом». «Ну, тогда оставайтесь. А может, по хозяйству помочь нужно?» — спросила я. «Мы все умеем. И готовить, и прибирать, и шить, и за птицей ходить. На кухне пригодитесь, пожалуй», — кивнул хозяин, подумав. «Народу много. Мой кухарь. С ног сбивается. Разносолов мы тут не подаем. так что всяко справитесь». А девчонка твоя пускай на подхвате будет. Посуду там помоет, столы выскоблит, подметет, и ладно. Если будете хорошо управляться, я с вас тогда за прокорм не возьму. А спать, я вот подумал, можете на чердаке. Там сено сложено, которое на подстилку идет. Много его в этом году насушили. В сарай не поместилось. Ну и барахло кое-какое там свалено. Руки не доходят разобрать да повыкинуть. Крыша не течет, разве что в щели дует». Но уж не замерзнете, раз одеяло есть. Все лучше, чем на лавках-то». Мы искренне поблагодарили доброго человека, сложили свои пожитки на чердаке. Сена там и впрямь было предостаточно. В него мы и зарыли меховую полость, чтобы глаза не мозолило, да и взялись за дело. После нескольких дней дороги оказаться на жарко натопленной кухне, вот это блаженство. И Пересновала туда-сюда с веником, вёдрами и тряпками. Потом становилось мыть миски и кружки, Мы с кухарем Дэнни в четыре руки стряпали немудреное угощение. Густую кашу со шкварками, жаркое с подливой, тушеные овощи. Словом, все то, что можно было приготовить в большом котле и раздавать страждущим постояльцам. Большой подпол был забит мешками и свеклой, земляным яблоком и морковью, репой и капустой. Заставлен бочонками с соленьями и горшками с вареньем. Увешан вязками лука и чеснока, низками сушеных грибов и яблок. Я уж молчу про муку и крупы, сыры, окрака, колбасы и прочее. Мясо и рыбы тут тоже припасли вдоволь. Хозяин определенно не бедствовал. И то, место он выбрал хлебное. Но, конечно, самые лакомые кусочки предназначались денежным путешественникам. А прочим, вроде нас. И каша была за счастье. Народу тут и впрямь. Подзадержалось много. Были и купцы с помощниками, и простые путники. Даже бродячий сказитель затесался. Вечерами он развлекал почтенную публику своими историями и незатейливыми песенками. Да и вовсе уж какая-то голь перекатная имелась. Эти ночевали в сарае. Монет у них не было вовсе, но хозяин позволял им воскребать котлы, если там что-то оставалось. Нашими стараниями хоть по попложки каши они получали. Кто знает, может, это были жулики и воры. Но все едино люди, а в такой мороз с голодухи можно и ноги протянуть». А с купцов хозяин содрал столько, что всяко остался в прибытке, так что мог себе позволить подкормить нищих. Он, как я поняла, придерживался идеи о том, что не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И так вот сегодня поделишься с нищим путником краюшкой хлеба до да корочкой сыра, а потом к тебе доброе дело вернется старицей. Да и в сказках помнится, под личиной какого-нибудь мимохожего бродяги вполне мог скрываться королевич, а то и волшебник. И жадные злые люди всегда получали справедливое воздаяние, а добрые — награду. Ну, сказки сказками, а постоялый двор процветал. Так что, может, хозяин был прав».